Глава десятая «Да неужели?» Нот прищуривается и внимательно смотрит на меня. «Но только с вашим появлением количество происшествий увеличилось сразу на сто процентов. Статистику мне портите, адептка». «О, ректор, здравствуйте!» Подбегает тот парень, что попал в стену. «А я тут мимо проходил. Приятно было повидаться. До свидания!» Пытается он срулить. Но еще до того, как я собираюсь истерично закричать, что вот он виновник, Нот сам останавливает его. «Стоять, Роджерс! Объясниться не хотите?» Ректор, наконец, переводит свой взгляд на моего обидчика. «Эм, я практически закончил отчет по практике. Завтра к вечеру он будет лежать на вашем столе», — бледнеет парень. «Нет, не будет», — спокойно говорит Нот. «Постой здесь, Мартин, с тобой еще поговорим». «А ваш отчет, Роджерс, я не увижу завтра, поскольку жду в шесть утра в столовой. Будете делать ремонт и наводить порядок. Желательно успеть все к завтраку. Я проверю». «Понимаете, я не виновата. Она меня вынудила». «Ничего себе, какой наглый. На девушку все спихивает и не стыдно». Злобно фыркаю в его сторону. «И каким образом Мартин вынудила вас уничтожать мою столовую?» Тон ректора становится очень опасным. Я бы на месте Роджерса убежала, поджав хвост. А он ничего, стоит. То ли инстинкта самосохранения нет, то ли он дурак. Она отшвырнула моего друга на стол. Ребята подтвердят, она первая начала. Я всего лишь оборонялся. Я напишу вашему отцу, Роджерс, о карьере мирового защитника можете забыть. Все свободны. Он отмахивается рукой от парня, как от назойливой мухи, и поворачивается ко мне. А вас, Мартин, попрошу пройти к себе в кабинет. И в голове сразу звучит музыка из траурного марша. Капец, за что меня-то снова? Идем в кабинет в полном молчании. В голове крутится куча разных мыслей. Изо всех сил держу их при себе. Но они прорываются, я честно пыталась. Вам не кажется, ректор, что это не педагогично столько вызывать одну и ту же адептку? Что люди подумают? А если он меня сейчас выпрет? Скажет, мол, так и так, но я понял, что с вами, Мартин, слишком много проблем. Отправляйтесь обратно домой к своему рыжему жениху. — Что я очень строгий руководитель, а вы злостная нарушительница спокойствия, — флегматично отвечает Нот. — Проходите, Анжель ушла отдыхать. Это мне нерадивые адепты не дают спокойной жизни. Бочком захожу внутрь, готовая бежать в каждую секунду. Если начнет отправлять к родителям, забаррикадируюсь в своей комнате. На несколько дней меня хватит, а там, может, передумает. — Послушайте, я правда не хотела... Я игнорировала до последнего, но эти два адепта, вы бы слышали, что они говорили. Словно я какая-то дешевка, а не леди, в черте каком поколении, разгорячилась я. Главное, не давать ноту говорить, тогда больше шансов остаться. Да и не важно это, кто аристократ, а кто нет. Каждая девушка достойна уважения, будь то уборщица или королева, роли нет. Какая речь, штаб по защите прав женщин организовать, что ли? Вы все сказали, кажется, ректор не впечатлен. Нужно поднажать. — Нет, — топаю ногой. — В каком мире мы живем? Двое наглецов могут подойти и пристать в столовой. И это хорошо, что там оказалась я. Я хотя бы постоять за себя могу, а многие девушки не могут. — Да, я видел два поломанных стола. Вместе с воротами попрактикуетесь завтра в собирании мебели. Я выдам двух помощников. Проштрафившихся адептов у меня хоть отбавляй. А пока подпишите договор. Нот протягивает мне бумаги. Беру ее на автомате и вчитываюсь в название. «Что это? Договор на обучение? Я не отчислена?» Спрашиваю удивленно. «Очевидно, нет». «Ура! Спасибо вам большое!» Прыгаю чуть ли не до потолка, разбрасывая листы договора. «Ой, я приберусь». «Да, пожалуйста!» Ректор с невозмутимым видом присаживается за стол и утыкается в какую-то книгу. «Некоторое время работаю молча, но не выдерживаю, любопытство мне не даст спать» а в другой день доставать нота не хочется. «Сэр, я извиняюсь...» Начинаю деликатно. «Но мой отец, он был в Академии? Просто, понимаете, мы с родителями так и не достигли взаимопонимания относительно моей учебы, поэтому, может, мне завтра не чинить ворота, а то их снова могут поломать». «Чинить, Мартин. Ваш отец уже был у меня, вы разминулись. И он, кстати, оставил здание Академии целым. Идите уже к себе и постарайтесь без приключений».